Приём 38. -й. Мы с читателем одна команда. Если вы заметили, уважаемые читатели, я частенько предлагаю вам плыть со мной в одной лодке. Все эти давайте посмотрим, давайте оценим, мы с вами и так далее. Это не только от того, что я вежливый и хороший. Ермо честного человека заставляет меня признаться, во многом такое вовлечение необходимо для повышения уровня убеждения. Это ещё один из приёмов, который я регулярно практикую в своей работе. Как он действует? А вот так. Когда вы говорите не только от своего имени, но еще призываете читателя включиться в процесс, то переходите на новый, более качественный уровень общения. Теперь уже читатель бессознательно становится на вашу сторону. Он может этого даже не осознавать, но из пассивного наблюдателя превращается, если не в друга, то в заинтересованную сторону. Правда, здесь есть один нюанс. Нельзя перебарщивать. Если вы будете направо и налево пользоваться приемом «одна команда», то это может вызвать отторжение. Отторжение могут вызвать и слишком самоуверенные выводы, которые сделали вы, но не читатель. Пример. «Итак, мы с вами выяснили, что товар N идеален». Реакция читателя. «Ничего, мы такого не выясняли, я не согласен». Пример второй. «Мы ведь с вами знаем, что лучшего варианта вложения денег попросту нет». Реакция читателя «Да с чего бы, вы, может, и знаете, а у меня на примете еще десяток вариантов». Поэтому используем нечасто и выводов за человека не делаем, только безобидное вовлечение, обращение по типу «Давайте представим», «Мы с вами можем рассмотреть», «Вот мы с вами и подошли к главному преимуществу», «А если мы с вами копнем вглубь, то обнаружим» и так далее. Ну и последнее. Не вовлекайте в свою команду людей для критики или осуждения. Этот приём под огромным запретом. Вам не простят, если вы станете втягивать читателей в негатив без их разрешения. А то, что вы таких разрешений не получите, уж будьте уверены.